Питер во время нашего романа никогда не заставлял меня ждать. Он всегда был точен. Но там Европа, а здесь Россия. Хотя в Пахру он приехал вовремя. Так то было еще до того, как... А теперь цель достигнута, можно и не торопиться. А вот Рыжий ни разу не опоздал. Впрочем, чему удивляться, у него военная выучка, а тут богема. Костя позвонил без пяти десять. «Шадрина, извини, опоздал немного. Ты готова? Тогда спускайся, я тут у ворот жду. И поторопись, будь добра!» Я не стала докладывать ему, что готова давным-давно и поспешила вниз, хотя мне уже не хотелось никуда ехать. Он стоял возле своего лендровера в светлом костюме с белой рубашкой, правда, без галстука, и был так хорош, что дух захватывало. Но при виде меня на его лице отразилось почти детское изумление. «Шадрина! Охренеть!» «Иванишин, у тебя есть другие слова?» «Не-а. У меня вообще нет слов. Садись, поехали. Мы уже опаздываем». «А куда мы, собственно, едем, Костя?» «На тусовку». «По случаю чего?» «Юбилей одного мецената». «Сама понимаешь, игнорировать такие мероприятия нельзя. Но нам достаточно будет пробыть там час». «Я скучал шабренно». «А ты?» «Мне некогда было скучать. Я тут кручусь, как белка в колесе. Надеюсь, не с мужиками?» «Надейся». «Шадрина, что ты себе позволяешь?» «А что?» «Со звездами твоего ранга нельзя так разговаривать?» «Прости, и не знала. Опыт уж очень маленький, общение со столь важными персонами». «Зря иронизируешь, между прочим. Вот сейчас приедем, увидишь». Но это все глупости. Ты, небось, думаешь, какая сволочь даже не поцеловал меня после того, что было? Думаешь?» «Ну, вообще мелькнула такая мысль». «Я боюсь, Шадрина. Чего ты боишься?» «Ох, многого!» — притворно вздохнул он. «И прическу испортить». Свою? Твою, дуреха. И платье помять. А главное, боюсь, что просто не поеду уже никуда. Но зато после тусовки звучит много обещающее Уж будь уверена. И хотя разговор был шутливый, я все равно завелась. Я опять попала в сети его обаяния и обо всем забыла. Слушай, мы что, за город едем? Ну да, в загородный ресторан. Первым, кого я увидела в толпе гостей в огромном зале, был мой отец. Его красивая седая голова возвышалась над толпой. У меня сразу упало настроение. А почему, сама не знаю. «Шадрина, выше нос! Я с тобой!» — шепнул Костя, тоже заметив отца. К Косте сразу кинулась девица с двумя фотоаппаратами. «Господин Иванишин, кто ваша спутница?» «Без комментариев», — бросил Костя. «Шадрина, ты производишь фурор». «Ерунда! Фурор производишь ты!» «И зря ты не сказал, кто я!» Сейчас выяснится родственные связи. — О, Динь-Динь! — прогремел рядом голос отца. — Добрый вечер, молодой человек. Ариша, иди сюда. Вот, познакомься, это твой любимый артист. Привет, Динь-Динь! Ариша почему-то поджала губки, рассеянно кивнула мне и протянула кости на маникюренную руку для поцелуя. Он весьма галантно приложился к ручке, извинился и, крепко держа меня под руку, стал протискиваться вглубь зала. Я только успела заметить, что давешняя девица с фотоаппаратами подбежала к